Событие 56. -е. Осталось сделать совсем немного, чтобы отплыть с лёгким сердцем. Нужно отправить подарки отцу и царю. С этого Пётр и начал следующий день. Сначала велел принести ему самую большую корзину и стал собирать подарки родне. Братьям Фёдору и Ивану Пётр выбрал валенки с рисунком богатырей, а сёстрам Ксении, Анастасии и Елене с красивыми птицами. Размеры Пётр не знал, но помнил, сколько кому лет. По этому признаку выбрал пацанов на год старше и подобрал на них валенки. Затем выбрал самые красивые для матери и отца. Покончив с валенками, Пожарский сунул в корзину два горшочка с ореховым маслом и один экспериментальный сомовый горшочек с маслом селёдочным. Дальше в корзину последовала пачка бумаги и 20 листов азбука на обычном местном языке и книга стихов на этом же языке. Даже эта большая корзина оказалась заполнена. Пришлось идти за второй. Сюда Пётр сначала положил тщательно завёрнутую икону Богоматери Одигитрии, потом специально для матери сделанную Фамой шкатулку с утканосом, и наконец несколько кружевных тарелок, особенно тщательно расписанных. Последней легла тщательно сделанная шкатулочка с ручкой для отца. Так Сыр забыл, спохватился Петр и послал за пикантным сыром. Ну, теперь точно все. Царю посылка выглядела аналогично, только валенок было три пары – Михаилу, старице Марфе и, бедующему пока уляхов, в плену – будущему патриарху Филарету. На всех трех парах был собор Покрова при Святой Богородице, что на рву – Покровский собор или собор Василия Блаженного. Ручки тоже пришлось положить две. царю и патриарху. Собрав гостинцы, Пётр приказал погрузить всё в сани и поехал к государеву дьяку Фёдору Фёдоровичу Пронину. Тот закончил двухгодичный срок пребывания в Нижегородской губернии и собирался в Москву за новым назначением. С ним Пётр и собирался послать подарки родне и государю. Фёдор Фёдорович уже паковал вещи и отбывать собирался прямо в этот день. нужно было успеть до распутицы добраться до Москвы. Выслушав напутствие Петра, он поблагодарил того и пообещал подарки доставить в лучшем виде. Дела в губернии он уже передал новому госадари его дьяку Трофиму Селычу Акинфееву. Петру не хотелось перед дорогой встречаться с новым руководством губернии, и он решил незаметно улизнуть. Почти удалось, только на пороге он столкнулся с каким-то просителем, и когда тот извинился, Петру акцент незнакомца показался очень странным. Кто ты и как тебя звать? Строго зыркнул он на чернявого иностранца. Оказалось, что зовут этого немца Бартос Короппа, и он венгр. Педра вдруг осенило, ведь венгры и вагулы, к которым он собирается, пусть дальние, но родственники и могут хоть и с трудом, но понимать друг друга. Бартос был владельцем небольшого ковачка, сам готовил еду и сам подавал на стол. Одним словом, в деньгах не купался. Сколько ты денег зарабатываешь за месяц? спросил его княжич. Зачем это тебе, Пётр Дмитриевич? удивился венгер. Ответь сначала. Бывает, что и 5 рублей за месяц набегает. Явно прихвостнул кабаччик. Давай так, я даю тебе 50 рублей прямо сейчас. Ты оставляешь их в семье, а сам едешь со мной на Урал-Камень. Очень юмы, вернёмся. Если поход будет удачный, то и ещё один жат подкину. Мы едем на родину твоих предков, на Урал, и мне нужен переводчик, толмач. При этих словах Пётр достал кошелёк и звякнул монетами. Мы поедем на лошадях? Нет. Мы поплывём сначала на кораблях, а потом, как получится, скорее всего пешком. 50 рублей и горшок масла сладкого. Чуть набил цену венгер Пётр протянул ему руку и крепко пожал ладонь Бартоса. Договорились. Завтра с вещами приезжай в Вершилово. Получишь деньги и масло. Мерку с тебя мастерицы снимут, чтобы одежду дорожную пошить. Отправляемся через несколько дней, как корабли по клязьме спустятся. Расстались довольные друг друг.